в туалете. Карен тут же перепугалась. «Хьюи, она сегодня часто ходит в туалет?» «Да, очень. О боже, у нее сахар растет. Срочно, нужно сделать укол». «А я умираю от кровопотери», — перебил Джо. «Держи себя в руках. Ты же взяла лекарство и совсем скоро увидишь свою принцессу. Когда?» «А вот и она», — объявил Хьюи. «Эбби», — закричала несчастная мать, — Секундная пауза, и тоненький голосок позвал «Мама!» «Черт побери!» — пробормотал Хики. Сердце Карен радостно встрепенулось. «Я здесь, малышка. Ты в порядке?» «По-моему, нет. Наверное, у меня, как говорит папа, сахар подскочил». «Спокойнее. Нужно говорить как можно спокойнее». «Ничего не бойся, милая. Мама спешит к тебе на помощь. Правда?» «Конечно. Оглянуться не успеешь, а я уже рядом». «Пусть передаст трубку Хьюи», — велел Хикки. «Оглянуться не успеешь, а я уже рядом», — повторила Карен. «Детка, а теперь позови мистера Хьюи». «Ладно, мама, приезжай скорее». «Конечно, милая». Джои позвал великан. «Да, я здесь. Помнишь, что делать?» «Все, как я говорил. Помню. Ну, давай, скоро увидимся». «Угу. Джои, подожди. Что такое?» «Все будет хорошо?» Можешь не сомневаться. А сейчас давай, собирайся. Ну ладно, пока прежде чем Хики отсоединился, в трубке послышался крик Эбби: "Пока, мама". В сердце Карен наполнилась гордостью. "Молодец, доченька, не унывает". "Ублюдки", выругался Хики, снова глядя в верхнее окошко. "Если бы твой благоверный делал то, что говорят, сейчас бы уже к малышке ехали". Карен почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Ты же сказал, мы к ней едем. Сначала от хвоста избавимся. Да еще неизвестно, хвост это или нет». Хикки лишь презрительно хмыкнул. «Надеюсь, старина Уилл получит гребанные деньги». «Получит? Ты же знаешь, что получит». «Знаю только то, что он пытается свинью мне подложить». «Предупреждаю, если копы попробуют нас остановить...» «Я скажу им все, что захочешь», — пообещала пленница. «Как велишь, так и будет. Только отвези меня, Кэбби». Похититель снова посмотрел в зеркало. «Леговые отстали. Бдительность усыпляют. Хотят, чтобы мы их к девчонке привели». «Боже мой!» — беззвучно застонала Карен. «Что ты наделал, уил Не сказав ни слова, Хикки свернул из первого ряда в третий, а потом на наклонный переезд. Несколько секунд, и Форд, проехав по межштатным шоссе, оказался на широком проспекте. — Лейленд Драйв, — удивилась Карен. — Разве мы туда вчера ездили? — Держись крепче, мамочка. — Это дорога в аэропорт? — Какая догадливая, — засмеялся Хикки. — Сюда, доктор Дженнингс. Уилл вышел из главного зала и вслед за секретаршей поднялся по небольшому лестничному пролету. Не успев зайти в банк, он сразу понял, к обычному контролеру обращаться не стоит. Тем более у каждого окошка и даже у кабинок, где принимали специалисты кредитного отдела, была очередь. Пришлось подойти к секретарше, представиться и попросить управляющего. Мол, он хочет получить перевод на 200 тысяч и общаться намерен только с руководством. Девушка куда-то позвонила, а потом пригласила следовать за ней. За лестницей еще один зал такого же размера, как главный, только вместо окошек